Голова 13. Раздрай. Алиса. Алиса, а подскажите, пожалуйста, по поводу выступления. Костюмы нужно до пятницы купить. Екатерина, мама близняшек Эмилии и Лизы, останавливает меня после репетиции, и тут же к ней подключается еще несколько родителей, окружив меня со всех сторон. По-хорошему, да, чтобы мы могли несколько занятий отрепетировать в одежде, в которой будем выступать. Сейчас девчонки в лосинах, а там я не знаю, что вы выберете для образов. Нужно, чтобы они привыкли. А что лучше? Интересуется еще одна мамочка. К сожалению, имен всех родителей я пока не помню. У нас текучка. Кто-то из деток приходит и с удовольствием остается. для других джаз-фанк довольно агрессивный вид танцев, и им хватает одного занятия, чтобы понять, что это не их. Поэтому запоминаются или те, кто чаще подходит с вопросами, или самые активные в чате мессенджера. Все что угодно. У нас соревнования, в этот раз в уличном стиле. Общая тема для всех возрастных категорий. Поэтому порванные джинсы или шорты, свободные штаны, да даже лосины, к примеру, с крупным печатным принтом будут смотреться эффектно. Я могу скинуть вам ссылки на некоторые выступления с прошлых соревнований. Посмотрите идеи причесок и образов. Ой, отлично. Давайте в группу сбросите, да? Конечно. Спасибо. Девочки уже ждут, не дождутся. Мы вчера собрались с нашей мамской компанией посидеть, пообщаться. Так пока мы на кухне пару часов болтали, девчонки все это время репетировали, а потом нам номер показывали раз пять. Мы сами его уже наизусть знаем. Улыбается эффектная молодая женщина, а две мамочки рядом с ней со смехом кивают головами. В груди теплеет, и я не замечаю, как улыбаюсь. Приятно, что малышам настолько нравится, что они даже дома продолжают танцевать. Я до сих пор делаю так же, только теперь не просто прогоняя нашей с Яной программу, а плюсом выдумываю движение для моих шкодных котят. Мы занимаемся с ними всего полгода. На первое место в соревнованиях я не рассчитываю, конечно, потому что пока у нас сильно слаженно еще не получается, но считаю, что закалять стремлением к победе нужно с раннего возраста. Постепенно они привыкнут, что нужно больше стараться, чтобы добиться поставленной цели. У них выработается усидчивость, концентрация. Один конкурс, второй, третий, со временем сами захотят получить кубок и медали в свою коллекцию. Так мы и доберемся до заветного победного. Покажи, просто покажем себя городу. Реклама я не помешает. Она мечтает о большой школе с массой разных танцевальных направлений, чтобы каждый мальчишка и девчонка смогли найти себе по душе. Ну, значит, откроем группу и для вас. Пока девчонки будут заниматься со мной, у вас будут свои занятия. Улыбаясь женщинам. А можно нам мужчину преподавателя? Смеется мамочка с задних рядов. Ой, я тогда тоже бы пошла. И я. Мы поразмыслим над этой идеей. Шутку обещаю я. Мы еще немного беседуем, пока девочки собираются, а потом я, уставшая, но довольная, отправляюсь домой. И хоть я много энергии трачу на занятиях, но и получаю в ответ не меньше. Когда детские беззубые мордашки искренне улыбаются мне, или когда перед каждой репетицией арава из девчонок со счастливым визгом обнимает меня, у меня внутри все от щемящей радости переворачивается. Помню свою первую учительницу по танцам. Я ее обожала. Мы точно так же встречали ее прямо у порога, обнимали, а она тискала нас и залюбливала вниманием и улыбками. Потом Танюша Олеговна переехала в другой город, и нам поставили замену. Инна Сюрьевна с первой же встречи дала четко понять, что обнимашки и телячьей нежности не ее парафия. Дисциплина и старание единственное, что она ценит. Наверное, это правильно. В спорте только так. Если тренер мягкий, то он ничему и не научит. Но у нас не профессиональный спорт, а я не могу оставаться холодной котятам, которые так искренне ждут похвалы. По пути домой забегаю в супермаркет и покупаю себе овощи, куриное филе и шоколадные дроже. Неспешно бреду по тротуару, рассматривая все еще зеленые деревья, длинные ветки, переходящие в подрагивающие от легкого ветра кроны окна многоэтажек соседнего элитного ЖК. Грудь спазмом прихватывает, а глаза самовольно скользят с одного дома на другой. И хоть раньше у меня не было привычки рассматривать чужие дома, я проделываю это уже на протяжении нескольких дней всякий раз, когда иду мимо. Зачем? Потому что помню, кто соседи, и губы наглые помню, и ощущение от них по горячее и запретное. По телу неконтролируемо ниточки электричества ползут. В который раз стоит вспомнить те пару секунд с Сашей, когда он нахально влез в моё личное пространство, а до этого еще пару секунд во дворе дома Оли, а до этого клуб. И там было не пару секунд, а долгие минуты, пока меня трясло, как в лихорадке, и жарило от таких взрослых и настойчивых прикосновений облизав губы, утыкаясь глазами в асфальт и ускоряю шаг, чтобы скорее пройти мимо этих чертовых многоэтажек. Вот не подозревала раньше, что он там живет и горе не знала. Зачем было говорить? Трясу головой и делаю несколько глубоких вдохов, стараясь вытеснить ненужные мысли из головы. Они упрямые и навязчивые, и жутко мне не нравится, так как вносят раздрай в мою устоявшуюся жизнь и заставляют чувствовать то, что не должна. Во всяком случае, к такому бабнику, как Саша, наконец, нырнув в свой двор, выдыхаю. На окнах дома играют блики от закатного солнца, а я делаю несколько глубоких вдохов теплого воздуха. Так хорошо и тепло, что домой не хочется. Может пройтись? Прикидываю, что можно успеть, если очень захотеть. А я хочу. Надо только набрать Мишу и узнать, свободен ли он. Иногда мы с Мишей прогуливаемся, если оба не заняты. Выпиваем по стаканчику кофе и делимся событиями из жизни. Я ценю эти моменты и лелею каждую минуту, проведенную вместе. Был период, когда сестра переехала в другой город, и мне было очень грустно. Оля всегда была для меня больше, чем сестра. И пока она жила здесь, хоть и не с нами, а уже в своей квартире, мы все равно часто виделись. Бывало, гуляли вдвоем, как в далеком детстве. Иногда к нам присоединялся Миша. Я уже больше понимала и могла поддерживать беседы. А потом, когда у них что-то случилось с Давидом, она уехала, даже не доучившись. Их отношения всегда были сложными. Помню, как она бывало плакала, когда думала, что я сплю и не слышу, как прятала красные глаза, а потом готовила мне ужин. Мне хотелось ее утешить, подбодрить, но разве младшая сестренка может заменить любимого мужчину? Мужчину, который ко всему женат на другой. Нет, я, конечно, не могла. Оля же, не выдержав, уехала. Я никогда не винила ее, но очень скучала. Миша же был тем, кто меня не оставил. Иногда звонил, интересовался моими делами, а бывало заезжал, чтобы подбодрить и показать, что даже если Оля уехала, у меня есть он. Привозил сладости, возил с разрешения мамы в парк аттракционов, даже с девушками своими знакомил, но мне всегда было все равно на них. Для меня существовал только он. Алиска, в любой момент можешь звонить мне напоминал время от времени, затягивая потуже шарф у меня на шее. "Кто твой старший брат? Ты помни это. Если кто будет обижать, не стесняйся. Уши надеру любому. И хоть уши я сама была в состоянии надрать кому угодно, но его забота всегда была очень особенной. Чуть позже Давид развелся, вернул Олю в город и сделал ей предложение, но наша с Мишей традиция изредка прогуливаться вдвоем так и осталась неизменной. Поэтому, придя домой, я кладу пакет с покупками на стол и набираю его. Да, тут вот только вместо приветливого голоса меня оглушает сильный кашель. О, Миш, ты заболел? Застываю посреди кухни. Да. После кашля следует носом. Привет, Алис. Привет. Где умудрился-то? Сочувствием прикладываю руку к груди, потому что сама ненавижу болеть и представляю, каково ему. Насморк, кашель, боль в горле, ничего хуже нет, чем валяться в кровати, когда вокруг жизнь кипит. Да, под кондёрами в офисе думаю. Ты хотела что-то? Ага, думала тебя позвать прогуляться, но похоже придется отложить до лучших времен». Сегодня точно никак. Гундуситон. «Еще и температура шпарит, зараза. Бедный. Хочешь, я сейчас сварю бульон и привезу тебе? Да ну, не надо. Я уже заказал доставку. День-два поваляюсь и все как рукой снимет. Ну, смотри, выздоравливай давай. Спасибо, Алискин. Пока. Сбросив вызов, несколько секунд смотрю на выглядывающее из пакета филе. Нет, так не пойдет. Доставка это, конечно, хорошо, но домашняя еда куда лучше. Переодевшись, туго затягиваю хвост и берусь за готовку. Ставлю воду на бульон и замешиваю тесто на пирог с мясом. Когда Петька болеет, это его любимая еда. Бульон, правда, меньше, а вот пирог он уплетает за обе щеки. Миша тоже любит вкусно поесть, поэтому чтобы он мог обойтись без доставки, решаю завести ему всю эту вкуснятину с самого утра до начала пар. Сегодня не успею, так как по плану еще огромная лекция, которую нужно было выучить еще вчера. Провозившись до позднего вечера сначала с готовкой, а потом и с лекцией, сама не замечаю, как засыпаю. Утром, чуть не проспав, пакую вкусняшки в пластиковые коробки и вызываю такси. Если поеду на автобусе, быть опозданию на первую пару. Уже спустя 20 минут сжимаю палец в звонок, проходит минута, две, три. За дверью тишина. Похоже, спит. Надо, наверное, было предупредить, что я приду. Бросаю взгляд на часы. Чёрт. Нетерпеливо потоптавшись на месте, достаю мобильный и набираю ему Не увозит же все добро обратно. Все равно не успею. Параллельно со звонком по телефону звоню еще раз в дверь, и наконец с той стороны раздается щелчок замка. Заспанное лицо Миши показывается в дверном проеме. «Прости, Прости, прости, прости. Виновата тараторию, быстро запихивая телефон в задний карман джинсов и протискиваясь в коридор. Я знаю, что рано. Алис Миша растерянно проводит рукой по торчащим в разные стороны волосам. Под глазами у него синяки, нос красный. Оборачивается в сторону спальни и обратно на меня. Надо было позвонить Плюш. Я не подумала как-то. Всовываю ему в руки громовский пакет. Сейчас пойдешь спать дальше. Только вот смотри, тут бульон, а тут пирог. Надеюсь, понравится. Спасибо. Смотрит на меня из-под лобья виноватым взглядом. Не надо было заморачиваться. Мне несложно, отмахиваюсь. Тебе лучше сегодня или пока так же? Да, вроде лучше. Ну и отлично. Ты поешь главное или же больше не, Миш? Ну кто там? Внезапно раздается недовольный из спальни, прерывая мою воодушевленную речь. Замираю. В желудок тяжесть, как с обрыва падает. Изумлённо смотрю в сторону источника звука. На полу в коридоре красноречиво разбросано кружевное женское белье и туфли на высоком каблуке. Я их и не заметила сразу. Похоже, кто-то уже успел до меня. И бульон этот с пирогом Миши нужен сейчас меньше всего. Тут заботой другой окружили. Кончики ушей начинают гореть, грудь леской стягивает. Боже, какая же я дура. Пять сек, отвечает громко Миша, ладонью растирая лицо, а потом сжимает моё плечо. Спасибо за заботу, Алис. Меня из коктейля из жалости и тепла в свой адрес к стенке отбрасывает. Хочется просто провалиться на месте. Ты звони в следующий раз. Ладно, а то неудобно получилось. Он в горле не даёт и звука произнести. Киваю и пячусь назад. Угу, отвечаю бесцветно, протискиваясь обратно к двери. Выздоравливай, Алис, держа спину ровно, чтобы не выглядеть еще более ничтожно, гордо спускаясь вниз по лестнице. Пирог попробуй, он вкусный, бросаю на него взгляд прежде, чем скрыться из поля зрения. Надо было меньше порцию взять, чтобы той, кто его всю ночь лечил, не досталось.